Интерлюдия 7. В окружающей паутине имелась очевидная странность. Густо оплетая все белесые стволы небольшой рощицы, паутина не затрагивала узкую полоску верхов, оставляя между ними безопасную тропинку для выхода из внутреннего кольца. От столь очевидного приглашения кукольника за версту тянула ловушкой. Но уверенная в своих силах и возможностях Серафима без колебаний приняла вызов теневой твари и активировав боевые перчатки стала выламывать берг закрывающий единственный безопасный выход узкая тропа вывела женщину к колючему кусту 10 сантиметровой шипы которого по замыслу хитрой твари должны были поставить жирный крест на возможности быстрого выхода потенциальной жертвы из захлопнувшейся ловушки к счастью в арсенале серафима имелся рывок легко решавший возникшую проблему активировав умение Женщина исчезла с тропки между верхами и тут же материализовалась снова, но уже на просторной лужайке за колючим кустом. Впечатляет! Наглый женский голос за спиной ничуть не обескуражил привычную к неожиданностям сталкершу. Чего-то подобного она и ждала. Серафима мгновенно обернулась и атаковала незнакомку с розовыми волосами. Но последняя тоже оказалась опытным бойцом и, увернувшись от кулаков могучей дамы, ловко контратаковала призванным огненным клинком. И тут уже Серафиме пришлось демонстрировать чудеса акробатики, дугой выгибать спину и втягивать объемистые леса Все же огонь с кончика клинка розово-волосой дотянулся до ткани камуфляжной куртки и в воздухе запахло паленым. Обменявшись превентивными ударами, противницы отскочили на безопасную дистанцию в несколько метров и, замерев в боевых стойках, стали изучать друг друга. «Ты кто вообще нахрен такая?» — первой решилась прервать молчание Серафима. «Твой деловой партнер, надеюсь», — улыбнулась розово-волосая. за хрень? От знакомых узнала, что ты сегодня возвращаешься из рейда. И решила грабануть меня по-тихому, сучка». «Не газуй, Серафима, дослушай да сперва». «У меня навык артефактора недавно открылся. Сама понимаешь, нужно прокачивать. Вот я и решила, опередив конкурентов, первый товар твой заценить и все сливки снять. За реальный кэш, разумеется. Меня, кстати, Линдой зовут». «Гладкости я лишь, сучка». Проигнорировав имя девушки, поморщилась Серафима. «Только ни разу ты не похожа на честного артефактора. А вот на хаосистку, разбоем промышляющую». «Да блин, чё ты тугая-то такая?» — фыркнула Линда. «Говорю уже, недавно навык открылся. Я, так сказать, в начале пути». «И потому ловушки строишь и со спины подкрадываешься», — хмыкнула Серафима. «А как ещё тебя на разговор выцепить?» «Действительно, ведь просто подойти и спросить — такие ублюдочные твари, как ты, не способна». «Да ты задрала, сука старая! Ежуж понятно, что в теневухе ты ровно настолько, чтобы дойти до спрятанного портала. Пока буду просто подходить, ты свалишь домой, где тебя прикормленные заказчики уже поджидают. И хрен мне тогда, они сливки с добычи!» «За старую сучку, мразь, придется ответить!» — оскалилась Серафима и нарочито хлопнула кулаками друг о дружку. «Сама ты, мразь, корова жирная!» Фыркнула потерявшая терпение девушка и так быстро крутанула клинком в руке, что оставленный за ним в воздухе шлейф из рыжего пламени на мгновение превратился в огненный круг. «О, наконец-то прорвалось нутро гнилое разбойничье! Ну уже, сучка, хорош трепаться! Давай я быстренько сверну твою цыплячью шейку и пойду дальше. Дел у меня много, не досуг брехню твою пустую слушать». «Ах, ты ж стерва!» «Ладно, не хочешь по чесноку договариваться, ща вскрою твое жирное брюхо, а потом выпотрошу и мешок с добычей, так даже проще, целиком все мне достанется». «Сучка, ты даже не представляешь, от скольких мразей мне уже приходилось слышать подобные пустые угрозы. Многие жаждут заполучить добычу сталкера, но переоценивают свои возможности и подыхают молодыми и наглыми, точно такими же, как ты». Это мы еще поглядим, кто сейчас дохнет. Я в предвкушении, сучка. Бой!